Привязанность не только Балтийских, но и других славян к всему идолослужению доказывает, кажется, древность оного. Народ рюгенский поклонялся еще трем идолам. Первому – Рюгевиту, или Рюгевичу, богу войны, изображаемому семью лицами, семью мечами, висевшими в ножнах на бедре, и сосьмым, обнаженным в руке. Дубовый кумир его был весь загажен ласточками, которые вели на нем свои гнезда второму – Паревиту, коего значение неизвестно и который изображался с пятью головами, но без всякого оружия, третьему – Паринуту, о четырех лицах и с пятым лицем на груди, он держал его правую рукою за бороду, а левую – за лоб и считался богом четырех времен года. Главный идол в городе Ретри назывался Радигаст. Бог странноприимства, как некоторые думают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 Она представлялась одетую, держала на голове нагого мальчика, а в руке виноградную кисть. Далманские славяне поклонялись доброй Фрихии, богине германских народов, но как в исландских древностях Фрихия или прекрасная Фрея называется Ванадис или Ванецкую, то вероятно, что готфы заимствовали от славян понятие осей богини и что она же именовалась Сивою. Между ретерскими истуканами нашлись германские, прусские, то есть латышские, и даже греческие идолы. Бальтийские славяне поклонялись Водону или скандинавскому Одину, узнав об нем от германских народов, с которыми они жили в Дакии и которые были еще издревле их соседями. Венды и до доныне сохранили некоторые обряды веры Одиновой. Прусские надписи на истоканах Перкуна, бога молний, и Парстуков или Берстуков доказывают, что они были латышские идолы. Но славяне молились им в реторском храме, так же, как и греческим статуям любви, брачного гения и осени, без сомнения отнятым или купленным ими в Греции. Кроме сих богов чужеземных, там стояли еще кумиры числа бога и Бога, Зибога или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 бога звероловства первому служили храмом самые древнейшие дубы окруженные деревянную оградою с двумя вратами всей заповедной дубраве и в ее святилище жил великий жрец совершавший торжественные жертвоприношения судился народ и люди угрожаемые смертью находили безопасное убежище он изображался старцем а в одежде со многими складками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 до ныне славят Довора, домора Добрую Фрихию, Яра и Пика, то с вероятностью заключить можно, что языческие боги их назывались семи именами. Сказание польских историков о древнем богослужении в их отечестве основывается единственно на предании и догадках. В гнезне, пишут они, был знаменитый храм Нии, славянского Плутона, которого молили о счастливом успокоении мертвых. Обожали еще Мирзану или Цереру, обрекая в жертву ей десятую часть плодов земных. Ясса или Ясна, римского Юпитера. Ладана или Ляда, Марса. Дидзилию богиню любви и деторождения. Зивонию или Зиванну, Диану. Зиваго или бога жизни. Леля или Полеля. Или греческих близнецов Кастора и Паллукса.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 Жители Молдавии и Валахии в некоторых суеверных обрядах доныне твердят имя Лада. Купалу, богу земных плодов, жертвовали пред собиранием хлеба. 23 июня, в день святой Агриппины, которая до того прозвана в народе купальницею. Молодые люди украшались венками, раскладывали в вечеру огонь, плясали около его и воспевали купала.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 Сплетая ивановские венки, вешают их на кровле домов и на хлевах, чтобы удалить злых духов от своего жилища. 24 декабря язычники русские славили Калиду, бога торжеств и мира. Еще и в наше время, накануне Рождества Христова, дети земледельцев собираются калидовать под окнами богатых крестьян. Величают хозяина в песнях, твердят имя Калиды и просят денег.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 о русалках или нимфах дубрав, где они бегают с распущенными волосами, особенно перед троицким днем, о благодетельных и злых дымовых, о ночных кикиморах и прочее. Таким образом, грубый ум людей непросвещенных заблуждается во мраке идолопоклонства и творит богов на всяком шагу, чтобы изъяснить действия природы и в неизвестностях рока успокаивать сердце надеждую на высшую помощь.